Глава седьмая В прачечной самообслуживании пахло чистотой и свежестью. Успокаивающее гудение сушильных машин приглушало шум улицы. Все вместе действовало, как кондиционер для ткани, только смягчало не волокна, а душу. Отдав свой небольшой мешок с бельем, Софи заплатила положенные пять долларов. «Когда будет готово, спросила она. «Пять часов, ты приходи», – сказала древняя вьетнамка постукивая пальцем по пластиковой столешнице. «Пять часов». Понимая, что ведет себя по-детски, Софи подавила смешок. «Сегодня?» Старушка посмотрела на нее оскорбленно. «Да». «Отлично, спасибо». Обслуживают тут быстро. Спасибо Тоду и его вчерашнему совету. Старушка уже потопала, как кривоногая Румпельштицхен, к сушилкам, из которых стала доставать просто не размером больше ее самой. «Ой, я забыла сказать, меня прислал тот Старушка опустила простыню. «Тот!» — она просияла. «Он хороший мальчик. Есть ли на свете хоть одна женщина, которую он не смог бы очаровать?» Софи вышла из прачечной с чувством выполненного долга, обещая себе сегодня же купить чистое белье. Окей, она всего лишь сдала одежду в прачечную, но от этого почувствовала себя нормальной, как будто она начала приходить в норму. Большая галочка в ее списке на выходные. Теперь нужно только заполнить остаток дня. Конечно, можно продолжить идти, куда глаза глядят. Вот только ходит стрит или, по крайней мере, это ее часть, казалось не такой интересной, как Смит-стрит в квартале отсюда. Тут было несколько продуктовых магазинов, витрины которых облепили листовки и реклама скидок, угловые магазинчики с грязными витринами и написанными от руки вывесками, обещающими колу за 50 центов, неряшливая аптека, фастфуд с куриными крылышками и пиццей. И магазин велосипедов. Металлическим решеткам и скучным витринам было далеко до элегантной деревянной отделки и причудливых вывесок магазинов соседнего квартала. Двое подростков в толстовках-оверсайз и огромных кедах придирчиво рассматривали Софи, сидя верхом на великах и прислонившись к фонарю. Чувствуя себя уязвимой от того, что спину ей буравят две пары глаз, Софи ускорила шаг и практически бегом бросилась к своему дому. Все ее благие намерения, мало на разведает местность, испарились. Поравнявшись с кондитерской, она заметила, что Белла с энтузиазмом машет ей в окно. «Эй, Софи, доброе утро! Иди, познакомлю с Эдами!» Выскочив из кондитерской, Белла схватила ее за руку и буквально потащила мимо занятых столов в теплую кухню, где витал чуть влажный запах горячих печей и свежеиспеченных пирожных. «Это Эдди, а это Эд! Ребята, познакомьтесь с моей новой соседкой Софи! Думаю, с Уэсом ты уже познакомилась по приезду!» Прислонившись к комоду, Уэс кивнул, широко улыбнулся и оцалютовал ей. «Привет, Софи!» – хором ответили двое сидевших на диване. Оба помахали ей одинаковым жестом. Они вообще напоминали пару жутковатых близнецов. Даже одежда у них была похожих оттенков – приглушенного зеленого и коричневого. Оба были очень худыми, с резкими угловатыми чертами лица и коротко остриженными волосами одинакового мышиного цвета. Хотя у Эда было значительно больше волос на подбородке, чем на макушке. У него оказалась роскошная борода, которую обычно видишь в рекламе модного крафтового пива или любой другой, где фигурируют лесорубы. «Они пекут и поставляют весь хлеб для кондитерской», — объявила Белла. «И круассаны», — вставила более женственная версия. «И булочки», — добавила мужская. «Кофе?» — спросила Белла. «Садись с нами, у нас дегустация». Выскажешь свое мнение». С кофейного столика убрали бумаги, в центре красовалась большая хлебная доска с несколькими разными буханками, разрезанными посередине. «Это было бы замечательно, спасибо!» Софья опустилась в одно из кресел. «Вот, Эд тут же сунул ей кусок хлеба. Попробуй, мед и грецкий орех». «Так нечестно надулась Эдди. «Потом она твое попробует», – сказала Белла. «Ну, правда». Они слишком уж соперничают. Она протянула Софи чашку с насыщенным черным кофе. Эд и Эдди ухмыльнулись. А то. Кстати, Софи моя новая квартирантка. Живет в квартире наверху. Я как раз о ней рассказывала. Она из Лондона. Круто, сказал Эд. И ткнул пальцем в хлеб. Призывая Софи поторопиться. Софи откусила кусочек еще теплого хлеба. Ммм, это очень вкусно. Эд самодовольно кивнул своей половине. Софи все еще пыталась разобраться в отношениях между ними, когда Эдди наклонилась и поцеловала Эда в нос. «Она еще мой не пробовала, дружок», сказала она, отрезая кусок от ближайшей, очень светлой буханки. «Вот у этого вкус тонкий!» Бросив на Эдден обменный взгляд, она задрала носик. Софи поспешно откусила кусочек корочки, чувствуя, что в нее впились четыре пары глаз. Проблема явно была не шуточной. «Семена!» Она посмотрела на пористую, чуть восковую мякоть. «Семена чья?» Эдди выпрямилась и просияла. Софи жевала, пытаясь сообразить, что это за знакомый вкус. «Йогурт?» «А нам не нравится», — сказала Эдди, к никому конкретно не обращаясь. «Это мой хлеб для поднятия уровня холестерина. Семена чья и йогурт. Видите, у англичан есть вкус». «Оба хлеба чудесны», — сказала Софи. «Медово-ореховый был намного приятнее». Но тревожные взгляды Беллы и уэса наводили на мысль, что одно неверное слово, и прямо здесь, на кухне, начнется Третья мировая война. «Окей, убедили», — сказала Белла. «Возьму на следующей неделе подюжни каждого». «Отлично», — просияла Эдди. «А теперь доставай кексы, детка, я сыта по горло здоровым дерьмом. На этой неделе семена чья устроили ковардак в моем организме». «И спасибо за твой голос, Софи». «Так что привело тебя в Штаты?» «Помимо необходимости доказать, что мой хлеб вкуснее». «Я же говорила тебе, она затворилась в четырех стенах после неудачного расставания», объявила Белла. «И ей нужно почаще выбираться в свет». Софья открыла рот, чтобы возразить, но прищурилась. «Ты разговаривала с тодом. «Да, говорила с ним вчера вечером. Он прочитал мне лекцию о том, что за тобой надо присматривать». «Прости, он не должен был этого делать». «А вот и должен. Ты здесь уже две недели». А еще ни с кем не познакомилась. Это ужасно. Мы можем помочь», – встряла Эдди, слегка подпрыгивая на диване. «Мы можем познакомить тебя кое с какими людьми по соседству». «Верно», – воскликнула Белла. «Есть Фрэнк и Джим. Они заправляют бутиком через дорогу. С ними всегда приятно выпить. И они дают большую скидку в своем магазине». «О, да, по субботам у них работает очень милый паренек», – добавила Эдди. «Он паренек, потому что ему лет шестнадцать». Сказал Эд, ласково ткнув ее в ребра и подмигивая Софи. Эдди оставила это без внимания. «Оэс, ты же знаешь тех парней, что живут дальше по дороге и держат магазин велосипедов? Мы могли бы познакомить с ними Софи. У них просто изумительные ноги. Прекрасные икры, стальные бедра». «Кто тут говорит про стальные бедра?» Раздался сухой голос, хотя его владелицы не было видно за стопкой картонных коробок из-под пиццы. «Мэйзи, ты-то нам и нужна!» Белла забрала груду коробок из пухлых рук, очень улыбчивой невысокой женщины. «Ты знаешь кучу людей!» «Это потому, что все обожают чизкейки», – проворчал Уэс, забирая у Беллы коробки и обнюхивая их. «Ммм, как хорошо пахнет! Корица и карамель – новый рецепт. И пара клубничных с шоколадом. Напомни мне, Эд, захватить домой пару кусочков, когда будем уходить. Мне надо будет подкрепиться. Сегодня еще десяток хлебов надо замесить». «Я не опоздала на чашечку кофе?» – спросила мейзи «У меня есть 20 минут до того, как Карл разведется со мной за то, что я оставила на него близнецов». За долю секунды она пересекла комнату и втиснула свою пышную попку в кресло. В глазах у нее плясали чертики, как будто ее распирало от счастливых тайн. «Так зачем тебе куча людей?» мейзи это Софи». Схватив с комода кружку, Белла налила в нее кофе из кофейника на приставном столике. Она сняла квартиру наверху и ни единой души не знает в Нью-Йорке. Ну, кроме нас. Ах, да, и Тодда, но он не в счет. Мейзи рассмеялась, принимая кофе. Ну, Софи, ты попала в нужное место. Кондитерская Беллы – самое подходящее место для встреч со всеми, кто живет в этом конце Смит-стрит. Мы можем познакомить тебя со многими. И она фудрайтер, добавила Белла. Она пишет для Сити Дзен. Ей нравится мой хлеб с чай и йогуртом. Эдди протянула кусок мейзи которая скорчила гримасу. «Ну, должен же был найтись кто-то, кому он нравится!» Поддразнила ее мейзи отмахиваясь от хлеба. А Эдди добродушно рассмеялась. «Хотя, если ты интересуешься едой, кто-нибудь пробовал новое заведение Мезе? За их хумусы умереть не жалко. Хотя с близнецами ходить туда... интересно. Пробовали когда-нибудь вынуть зернышко граната из уха пятилетнего ребенка? То еще приключения скажу я вам». «А разве нельзя просто перевернуть вверх ногами и потрясти?» – спросил Эд, склонив голову на бок, как будто серьезно обдумывал такой метод. «Тихо ты, мастер-практик! Как раз поэтому в ближайшее время мы детей заводить не планируем!» Эдди хлопнула себя ладонями по бедрам. Мэйзи взяла ее под руку и притянула к себе, чтобы обнять. А остальные расхохотались. «Надо полагать, у тебя своих карликов нет, Софи?» – спросила Эдди. «Нет», – Софи с трудом сглотнула. Сились прогнать из памяти образ маленькой девочки Джеймса, перепачканной йогуртом. Никаких детей, никакого мужа, никакого парня. Свободна. Одна. И никому не нужна. Она так долго была с кем-то, частью пары. Тут до нее дошло, что все уставились на нее, поскольку ее ответ вылетел пулеметной очередью. «Извините». Ее лицо вспыхнуло, и она уставилась в пол. «Не волнуйся, дорогая», сказала Мэйзи, похлопав ее по руке. «Мы все побывали в такой передряге. Мы о тебе позаботимся. Такой красивой девушке, как ты, парни еще под ноги падать будут». «Да», — согласилась Эдди. «И только половина из них будет полными идиотами». Как по команде, Эд вскочил на ноги и резко рухнул, чтобы корчиться на полу в ногах у Софи. «Вот видишь», — сказала Эдди, ласково смеясь и наклоняясь, чтобы пощекотать Эда под ребрами. В понедельник, едва успев занять последнее свободное место в вагоне подземки, Софи все еще чувствовала тепло во всем теле после вчерашнего дня на кухне кондитерской. То, как безоговорочно приняли ее в свой круг друзья Беллы, напомнило нежные объятия или складки уютного пледа. И этим утром она была готова сразиться со всем миром, или Манхэттеном, по крайней мере. Когда на столе тода зазвонил телефон, теперь уже знакомый голос Шарлин определенно заставил ее почувствовать, что она тут уже целую вечность. «Привет, Шарлин». «Привет, Софи. Только не говори мне, что он еще не пришел. Наверное, еще рано». Софи скептически глянула на часы. Было уже далеко за одиннадцать. «Ты можешь передать ему, что я звонила? Честно говоря, его так трудно поймать». «Да», — ответила Софи, стараясь казаться вежливой. Хотя на самом деле ей больше всего хотелось сказать девушке, что не стоит трудиться. «Я оставлю ему записку». «Спасибо, ты просто душка». «А ты – несчастная, заблудшая дурочка», – подумала Софи, кладя трубку. «Привет, англичанка!» «Тебе что, какое-то шестое чувство подсказывает, что я как раз повесила трубку, поговорив с очередной девушкой из твоего гарема?» Тот пожал плечами. «Что тут скажешь? Это карма?» «Карме полагается быть у хороших людей». «Ах, Софи, кто тебе сказал, что я плохой человек?» «Раз ты так думаешь, то я не поделюсь с тобой капучино с шоколадной крошкой, который принес специально для тебя». Он поднял повыше два картонных стаканчика с крышками. Обезоруженная Софи покачала головой. «Спасибо. По части кофе твое шестое чувство тоже хорошо работает». «Что тут скажешь? Это навык. Хотя ты очень предсказуемая англичанка. Ты любишь рутину». «Я...» – рассмеялась Софи. «Да, верно. И я люблю кофе по утрам. Собираешься поделиться печеньем, которое прячешь в ящике стола? От тебя ничего не утаишь, да?» Выдвинув ящик, она достала жестянку с песочным печеньем, оставшимся от тестирования рецепта на прошлой неделе. Она все еще не могла заставить себя называть их кукис. Откусывая кусочек тающего во рту масляного печенья, она задумалась. А как отнесутся к нему покупатели Беллы? «М-м-м», протянул тот, хватая второе, прежде чем Софи успела закрыть банку. «Ну и как прошел остаток уикенда?» «Хорошо, спасибо», – улыбнулась Софи. Вспомнив смех и поддразнивание на кухне у Беллы. Она давно так много не смеялась. «Я познакомилась с кое-какими друзьями Беллы и твоей прачкой. Старушка немногословна, но, кажется, я влюбилась». Когда она взяла сверток со свежевыстиранной, еще теплой, сложенной одеждой, на нее словно снизошла благодать. «Ах, прекрасная Венди, а ты пошла». «Доброе утро, ребята». «Привет, Пол, давно тебя здесь не видел. Снизошел до нас, грешных». Тодд дружески хлопнул его по спине. Кивнув Тоду, Пол повернулся к Софи, одарив ее теплой, очень прямой улыбкой, от которой Софи зардела. «Или тебе нужны билеты на матч Янкис?» «Нет, спасибо, приятель. Я участвую в турнире по сквошу. Но если у тебя появятся билеты на будничный матч Мэтт с Янкис, я, наверное, смог бы выкроить окно. Я пришел повидаться с Софи». Он повернулся к ней и одарил ее еще одной улыбкой. Такой, от которой возникает ощущение, будто попал под луч маяка. «Я тут подумала о твоей статье о Five O'Clock. И про скандинавский хюгги. И решил поинтересоваться, не хочешь ли ты пойти выпить кофе, чтобы мы могли обсудить это подробнее?» «Да, конечно. Эм, когда?» Она подняла свой недопитый кофе. «Я вроде как...» э... Пол вытащил телефон и прокрутил экран. «Как насчет коктейля после работы? Сегодня вечером я свободен». «Окей, конечно». Я заскочу около шести. Через дорогу есть одно милое местечко. Софи услышала, как тот что-то пробормотал себе под нос. Через дорогу нет хороших мест, сказал тот громче. С видом великомученика Пол сунул руки в карманы своих элегантных костюмных брюк и весело ухмыльнулся. Хорошо, мистер Прожигатель Жизни. Что ты предлагаешь? В Уильямсбурге открылось отличное заведение. Крафтовое пиво и джин. Держу пари, англичанка любит джин. Софи собралась с энтузиазмом закивать. В Лондоне она определенно была неравнодушна к Джину с Тоником посреди недели. На какую-то долю секунды ее едва не захлестнула неожиданная тоска по дому. Джин был бы очень кстати, но прежде чем она успела открыть рот, Пол покачал головой. «Уильямс Брук? Бруклин?» «Макленнон, дружище, ты, наверное, шутишь. С чего бы мне вдруг захотелось туда тащиться?» «Городок хипстеров?» «Нет, спасибо. Я не собираюсь вступать в когорту бородатых». Жизнь бьет ключом на Манхэттене. Тот поджал губы. Тебе же хуже. Извини, приятель, я и забыл, что ты любишь слоняться по трущобам. Без обид, но это не ко мне. Полыгриво ударил его кулаком по руке. Неплохая попытка, но Софья англичанка. Ей, наверное, больше понравится место по элегантнее Выходит, не такое, что и мистер Всезнайка. Пожав плечами, тот сел за свой стол и через несколько секунд был поглощен чем-то у себя на экране. Пол повернулся к Софи, и снова все его внимание сосредоточилось на ней. «Я зайду за тобой примерно в 6.45». «В 6.45?» — еле слышно повторила Софи. «Обычно к тому времени она уже была на пути домой. Что она будет делать в офисе еще 45 минут?» «Тогда увидимся. Пока, тот и держи меня в курсе насчет билетов». тот небрежно ему помахал, не отрываясь от ноутбука. «Ты ему нравишься», — заметил тот несколько минут спустя, все еще не отрываясь от экрана. Софи судорожно сглотнула. «Уверена, это просто по работе». Тот поднял голову и театрально приподнял брови. «Хорошее местечко через дорогу. Господи ты боже, он понятия не имеет. И если бы он повез тебя в Бруклин, тебе не пришлось бы так далеко добираться домой одной. Он даже мог бы проводить тебя до дома». «Как я уже сказала, это просто по работе». Тот фыркнул. «Это ты так думаешь, англичанка». Пол нечасто сюда спускается. Он почувствовал свежую кровь. Немного похож на акулу. Ты свежее мясо. «Очаровательно», — откликнулась Софи, удивленная неожиданным уколом по ее женской гордости. Внезапно вздрогнув, тот сделал виноватое лицо. «Я не имел в виду, что ты не...» Софи надменно подняла бровь, подстегивая его продолжать. «Возможно, она не украсит в ближайшее время обложку журнала, но она не какая-то простушка». «На самом деле ты очень...» тот слегка порозовел. «Спасибо. Приятно знать, что ты думаешь». Ответила она с явной резкостью. Хотя какое ей дело для того, что думает о ней тот Макленнон? «Черт, прости, Софи. Слушай, я остаюсь в городе на выходные. Хочешь, устрою тебе экскурсию по Бруклину?» «Не беспокойся. Уверена, у тебя есть дела поважнее». В половине седьмого Софи встала из-за стола, сжимая в руках клатч и дорожную сумку от H&M, и направилась в дамский туалет. Офис практически опустел. Тот исчез вскоре после полудня, хотя его куртка все еще висела на стуле. Движимая женской гордостью, Софи совершила в обеденный перерыв короткую вылазку в город и с облегчением увидела знакомый магазин. Теперь, сняв свой простой кремовый джемпер, девушка надела купленный сегодня красивый кружевной топ и по какой-то причине особое внимание уделила макияжу, постаравшись, чтобы он был идеальным и наложив чуть больше обычного. У нее же свидание – так почему бы и нет?» Завершающим штрихом она выдернула шпильку из непослушного узла волос, дав светлым локонам упасть, а затем сбила их пальцами. Бросив последний взгляд в зеркало, она одарила себя решительной улыбкой, одними губами произнеся «Свежее мясо». «Ха! Она покажет тоду Макленнану». Когда она вернулась, тот стоял, прислонившись к столу и стучал по клавишам телефона. «Привет, англичанка!» Когда он поднял глаза, его улыбка потускнела. И на мгновение он выглядел смущенным, отчего Софи почувствовала укол самодовольного удовлетворения. «Ты выглядишь... мило». Пол звонил, он опаздывает. Какое-то совещание затягивается. Он будет здесь в восьмом часу вечера. «А, ладно, спасибо». Софи сглотнула, чувствуя себя менее довольной собой и немного глупо. Пол просто хотел расспросить ее про рецепты, вот и все. Она совершенно неправильно истолковала эти кокетливые глаза в глаза, ослепительные улыбки. Неужели она действительно так отчаянно хочет доказать, что после Джеймса кто-то снова может счесть ее привлекательной? Закусив губу, Софи села за стол, раздумывая, стоит ли снова включить ноутбук и приступить к работе. Но на самом деле ей совсем не хотелось. Она принялась наводить порядок на своем столе, посмотрела содержимое ящика входящей корреспонденции. Там было несколько памятных записок, и дат встреч, о которых лучше не забывать. И еще несколько пресс-релизов и приглашений на мероприятия. «У тебя еще осталось песочное печенье, англичанка?» Отложив телефон, тот сел за стол, притягивая к себе переполненный ящик с входящими. «Мне понадобятся силы, чтобы с этим разобраться». С улыбкой она выдвинула ящик и достала жестянку. Остался один единственный треугольничек, посыпанный сахарной пудрой. «Хм, думаю, что мыши сегодня уже до него добрались». Он улыбнулся ей. «Мужчина должен есть. Как, по-твоему, еще испечь сможешь?» «Посмотрим», — она скорчила гримасу. «Думаю, чтобы справиться с твоими входящими, потребуется что-то посильнее сахара». Тот поднял стопку бумаг и с грохотом уронил ее на пол. «Большая часть может отправляться в мусорное ведро. Это в основном пресс-релизы, но есть приглашения на открытые мероприятия разных заведений и все такое». Он поднял верхнюю. 29 июня, запуск программы «Лапы за мысль». Поставляем уроки осознанности для переживающих стресс домашних животных. «Что? Ты шутишь?» Софи нахмурилась, пытаясь понять, серьезно ли он говорит. «Нет, ты больше не в Канзасе, Дороти. Добро пожаловать в Большое Яблоко». «Как насчет этого?» Его глаза озорно блеснули. «Тебе это понравится?» Бурлеском с блеском. Приглашает вас на презентацию ковбойской коллекции со стразами. Софи театрально вздрогнула. «Фу, нет!» «А это больше по твоей части. Сенсации вкусов. Приходите и попробуйте более сотни экзотических фруктов, редких трав и интересных специй со всего мира». Он подвинул к ней пригласительный билет в форме ананаса. «А это действительно выглядит интересно. Спасибо. И не говори теперь, что я тебя не балую. На самом деле, вот, взгляни. Может, тебе еще что-нибудь приглянется?» Он разделил свою стопку пополам, и подтолкнул половину на ее стол, добавив, «И дай мне знать, если тебя что-то заинтересует». Софи склонила голову на бок, не в силах скрыть улыбку. «Так ты хочешь, чтобы я помогла тебе с входящими?» Он улыбнулся без тени раскаяния. «Вроде того, англичанка». «А, ну тогда давай». На Тодда невозможно было долго сердиться. Кроме того, ей нужно было убить время. В 7.15 Софи уже хихикала, когда тот поясничая, зачитывал очередной причудливый пресс-релиз, о новом ассортименте мужских колготок. Вдруг на столе у него зазвонил телефон, от отчего они оба вздрогнули. Софи совершенно забыла о времени, пока они копались в его входящих, большая часть которых действительно отправилась в мусорное ведро. Тот передал ей трубку. Это Пол. «Привет, Пол. Мне очень жаль, мое совещание затянулось. Мне нужно еще кое-что сделать, но я могу прийти сразу после половины восьмого. Ты же знаешь, как это бывает» м м протянула Софи, жалея, что не знала, как это бывает час назад. «Может быть, мы встретимся в другой раз? Похоже, на тебя многое навалилось». И продолжает валиться. Честно говоря, мне не помешал бы еще час. «Нет проблем», сказала Софи, подавляя раздражение. «Ты просто золотце. Спасибо за понимание». Он помолчал, потом сказал, понизив голос. «Давай я сделаю все как следует. Я бы хотел пригласить тебя на ужин». Мне бы хотелось узнать тебя получше. И мне следовало бы так сразу сказать, а не притворяться, что я хочу поговорить о работе». Она тихонько рассмеялась, очарованная его признанием, и понимая, что тот напротив нее слушается скептической миной. «А вот этот план звучит гораздо лучше. Давай завтра синхронизируем наше расписание. Я позвоню тебе. Хорошего вечера, Софи. И тебе, Пол». Она положила трубку, понимая, что только что практически согласилась на свидание. «Про динамил?» – спросил тот, кривя губы. «Нет». Софи улыбнулась, все еще тронутая словами Пола и тем, как внутри у нее все затрепетало. Она не была уверена, что готова к свиданию, особенно после Джеймса, но не могла отрицать, что ей польстило его предложение. Мы договорились перенести. «Значит, ты сейчас домой? Я тебя провожу, заодно посмотрю, как там Белла». мысли Софи были заняты другим. Она представляла себе ужин с Полом. Что она наденет, что будет говорить? Уже много лет она не встречалась ни с кем, кроме Джеймса. Правильно ли она поступила? Но надо же с чего-то начинать. Почему не здесь, в Нью-Йорке? Никто ее не увидит, если она выставит себя дурой. Это будет временно. Это значит попробовать снова. И после такого человека, как Джеймс, ей не нужно было беспокоиться о том, что ей снова разобьют сердце. Она все еще так несчастна, что хуже ей уже не будет. Да и вообще... Она еще очень долго никого к себе не подпустит. «Земля вызывает англичанку. Ты идешь?» Тот понизил голос, и когда она подняла глаза, то увидела, что он смотрит на нее со странным напряженным выражением лица. Сердце у нее в груди ёкнуло Покраснев, она заставила себя заняться бесполезными делами, поискала в сумке проездной и вдруг сообразила, что согласилась вернуться в Бруклин вместе с Тоддом. Софи собрала сумку. Тодд уже натянул куртку и ждал ее. Он сверкнул своей фирменной улыбочкой, и пульс у нее участился. Каждый раз она так сильно смущалась, осознавая, насколько он красив. Казалось бы, это же просто внешность, но при взгляде на Тодда у нее порхали бабочки в животе. Софи схватила сумку. «Пошли», — сказала она, нарочито-деловито и бодро. «Похоже, она еще работает», — заметила Софи, когда они подошли к двери кондитерской. В зале уже было пусто, но в кухне горел свет, и за прилавком маячила темная фигура. Теперь, когда час пик миновал, поездка в подземке прошла безболезненно, и к облегчению Софи они легко разговорились, когда она заметила, что он читает книгу Джека Керуака «В дороге». Поскольку она недавно посмотрела фильм, как обычно в одиночестве, поскольку Джеймс никогда не ходил в кино. Вероятно, потому что уже смотрел его с женой. Она вдруг стала расспрашивать, что то думает об этой мрачной истории. Софи толкнула незапертую дверь кондитерской, и тот вошел за ней следом. «Привет, Софи, как дела?» – спросил Уэс. Его обычно громкий и ракочущий голос звучал неправильно тихо, когда он, вытерев руки о кухонное полотенце, вышел из-за прилавка. «Привет, тот Хорошо. Где Белла?» Лицо Уэса скривилось от беспокойства, и он мотнул головой в сторону кухни. «Решила минутку отдохнуть». С ней все в порядке. Во взгляде Уэсса мелькнул легкий намек на панику, а губы скривились, мол, понятия не имею, что бы такого сказать, чтобы не получить по шапке. Вроде того. Я тут подменяю. софии в голову не пришло, что можно сделать что-то иное, как пойти прямиком к Белле. Казалось, у нее есть ген, из-за которого она просто не способна не предложить свою помощь. Беллу она нашла на кухне. Волосы у нее были завязаны синий клетчатой косынкой а голова лежала на руках на столе из нержавеющей стали. «Только не говори мне, что это не гигиенично, мне все равно», произнесла нараспев Белла, не поднимая головы. «И не собираюсь». На это Белла все-таки подняла голову. Глаза у нее были красными и припухшими. «Привет, Софи, извини, не знала, что это ты». «Я зашла поздороваться, ты в порядке? Я могу чем-нибудь помочь? Помешать мне быть такой чертовски успешной?» Белла покачала головой. Сумасшествие какое-то. Три месяца я вкалывала, чтобы удержаться на плаву, встать на ноги. Добилась успеха. А сегодня телефон звонит не умолкая. У миссис бэйден те еще друзья. Радужные капкейки для праздника ее племянника обернулись потрясающим хитом. Это, конечно, прекрасно, но 4 заказа на капкейки. Черт, я не могу отказать. Мне нужно решить, как я найду время испечь 500 пирожных, управлять кафе и придумать предварительные наброски свадебного торта к следующей субботе. Для меня это серьезный прорыв, первоклассная светская свадьба. Торт должен быть сногсшибательным чтобы о нем все говорили, чтобы мое имя было на слуху. А у меня в данный момент ни одной оригинальной творческой идеи. Белла снова уронила голову на руки. Я просто ною, не обращая внимания. Я устала и разнюнилась. Чертовы гормоны играют, сволочи. «То есть ты, по сути, говоришь, что тебе нужна сверхкрутая ассистентка, которая в свободное время любит печь? Да еще такая, что как-то летом стажировалась в свадебном журнале и может устроить мозговой штурм по поводу идеи для свадебного торта?» Подпрыгнув, Софи уселась на столешницу из нержавейки и, болтая ногами, стала смотреть на Беллу, которая вдруг вскинула голову, как боевой конь. «Ты серьезно?» «Да», — Софи кивнула, радуясь, что способна помочь. «Ты же знаешь, что я собираюсь бессовестно тебя использовать, а заплатить в сущности не могу!» «Белла!» — Софи пустила в ход властный тон, который позволяла себе не так уж часто. «Я сама хочу помочь!» «Ну, я не собираюсь отказываться!» «На самом деле, поплатиться тебе придется!» На прошлой неделе она сообразила, что очень легко было предложить в журнал имбирный пряник из овсяной муки, но придется повозиться с рецептом, чтобы получилось как надо. «Ведь в Америке не продают точно те самые ингредиенты. Можно мне будет воспользоваться твоей кухней, чтобы протестировать и докрутить рецепт?» «Ну да, конечно. Я, возможно, еще не раз побеспокою тебя насчет кое-каких идей. Одна голова хорошо, а две лучше. Ты могла бы мне помочь с идеями для проклятого свадебного торта?» Софи протянула руку. Белла схватила ее и пожала. «Договорились», — сказала Софи. «Итак, когда мне начинать?» «Ты уверена?» То есть, в субботу было бы здорово. Уэс, пожалуй, самый милый, хотя и самый тупой человек на планете. Так, не дай мне отвлечься на эту тему. Он предложил меня подменить, но ему своим заведением надо управлять. Бросил собственный магазин, чтобы выручить меня. И он все еще здесь. Но я не могла сказать «нет». Мне нужно было замесить три порции теста для печенья на завтрашнее утро и свалять пару чизкейков. Обычно я их заранее пеку, но, учитывая заказ на радушные капкейки... Немного выбилась из графика. «Нет проблем», — сказала Софи, спрыгивая со стола. «С раннего утра в субботу я здесь». «В субботу?» — раздался с порога голос тода «Софи станет моей правой рукой». «Вот как?» Его небрежная поза со сложенными на груди руками, когда он прислонился к дверному проему, не обманула Софи. «Окей, окей, Тодд, да, мне нужна помощь. Я откусила больше, чем могу проглотить. Теперь доволен?» было как будто перешла в оборону. «Конечно нет, Беллс, и я не собираюсь ничего говорить. Если тебе нужна помощь, почему ты не попросила меня?» «Я не просила Софи, она сама предложила». Поджав губы, тот бросил на Софи обвиняющий взгляд. «Вполне в ее духе. Сплошь работа и никакого веселья. Англичанка у нас очень скучная девушка. Ей нужно чаще выбираться в свет». «Та она, о которой вы говорите, прямо тут», — решительно заявила Софи. «Кроме того, это не работа». Белла фыркнула. «Ну, не то же самое. Это тоже будет весело». Брови тода удивленно поднялись. «Теперь ты заставляешь меня чувствовать себя виноватой», сказала Белла. «Тогда предложение. В субботу Софи работает у тебя, а в воскресенье я возьму ее с собой и покажу ей Бруклин. В самое время англичанке посмотреть достопримечательности». «Отлично», сказала Белла. «Тогда все счастливы». «Эй, вы, эй!» — вмешалась Софи. — А я могу что-нибудь сказать по этому поводу? — Только не с этими двумя, — рассмеялся Уэс, внезапно возникший позади тода Я бы на твоем месте плыл по течению. Так гораздо проще.